Темнело, внесли зажженные свечи, когда раздался снова стук булавы церемонимейстера, и из белой с золотом высокой двери попарно стали выходить придворные чины. За ними, стуча каблуками ботфортов, быстрой походкой, не скрывая торжествующей улыбки, еще больше бледный от черного бархата кафтана, вышел, поднялся на ступени трона он, новый царь. Петр остановился у трона. Под бочение с левой рукой, правой он сделал широкий приветственный жест, обращенный ко всем собравшимся. Длинные ноги, маленькое тельце, пудренная белая головка этого величества. Ожесточенные и в то же время смеющиеся глаза, одновременно яростные и слабые, встали как привидения над согнутыми в глубоком поклоне спинами. К нижней ступени трона подошел Волков, развернул лист первого манифеста. Все слушали внимательно, вытянув шеи, приложив к ушам ладони, дабы не проронить ни одного слова. Петр Третий объявил в манифесте всем его верноподданным. «Да будет всякому известно, что по власти всемогущего Бога, любезная наша тетка», Государная императрица, самодержится всероссийская, через несносную болезнь от временного всего, вечное блаженство отошла. Снова плач. Еще бы. Плакавшие ведь всем сердцем хотели бы, чтобы это указанное временное блаженство продолжалось без конца. Чтобы вечно вот так и жить, легко, сыто, пьяно, жирно, чванно. На чужом труде, наслаждаясь вечной праздностью, Купаясь в сиянии престола, как голуби в лучах солнца, Плодя в своих селах, деревнях, поместьях, усадьбах Такие же дворы, только поменьше, победнее, Но и там, являясь чванным барином, Владыкой перед своими верно подданными мужиками, Крепостными, над их женами и дочерями чтобы вечно, вот так же раболепно, униженно всем им толкаться у подножия этого трона, ненавидя друг друга, думая, чтобы только превзойти, осилить, переплюнуть друг друга в рвачки богатых и обильных, и при этом совершенно незаслуженных милостей». А манифест барабанил про этого не совсем трезвого с утра молодого человека – объясняя, как он попал на трон. Всероссийский императорский престол нам, якосущему наследнику по правам, преимуществам и законам принадлежащий. По какому закону теперь будет править он, прусский шпион, получивший всемогущество? Он ведь теперь может пожаловать каждому, кому захочет, тысячи рабов. Он может сделать из каждого маленького владыку. Он может каждого казнить, сослать в Сибирь.